Имэнно мне поручено проводить вас в дорогу, а заодно продлить деловой разговор, начатый с вами Эльзой Щюркмайер на Гожей улице. Сначала экипируем вас с головы до ног, чтобы всем своим видом вы напоминали матроса-бродягу без роду и племени. Соответственно, что в реге вы будете подсажены в экипаж парохода, совершающего долгий рейс с непременным заходом в Гамбург, где сойдёте на берег и на корабль уже не возвратитесь. С моей вольной жизнью было покончено. Консул стал обрежать меня как надо. Я натянул замызганные штаны с заплаткой, невольно поёжился в колючем свитере, надел рваные боты. Выберите кепку сами. Похуже, велел консул. После этого мой наполеоновский облик был дополнен житейскими аксессуарами, без которых не обойтись. Если бы меня обыскали, то нашли бы рассованные по карманам пачку дешёвого табаку Осман 2, обгорелый мунштук, порнографическую открытку и смятый трамвайный билет Петербурга. Складной нож, а вместо платка — носок из фельдекоса, разрезанный вдоль шва. Настоящее обличие за булдыги, который запянствовал и остался на мели, а пароход не стал ожидать его возвращения. Я испытал мерзкое отвращение к самому себе. «Дайте мне хоть немного денег», — попросил я. Консул отсчитал для меня семь немецких марок. Вообще-то это актёрская накладка поверх нашей игры, сказал он. Деньги вам не положены. Входя в Сан-Паулу босяком, выберитесь оттуда в смокинги и при цилиндре. Вы, наверное, подшучиваете надо мной. Консул объяснил, как это произойдёт, и способ моего будущего превращения показался мне таким простым, что с трудом в него верилось. Мы оба глянули на часы. Не пора ли, начал я беспокоиться. Да, кажется, пора. На прощание консул просил меня работать, не думая об угрозе ареста, не озираясь по сторонам, не психовать из-за излишней подозрительности. Для этого в разведке есть другие люди, вроде меня. Мы со стороны будем следить за вами, и в случае опасности сразу предупредим вас. Так что не стоит пугаться критических положений. Работайте смело на благо нашего Отечества. Через два дня утомительной качки я сошел с корабля на чужой берег. Передо мною сверкал огнями древний Гонзейский город Санкт-Петербург. По Эльбе двигались встречные корабли, слабо постановая сиренами, иногда вскрикивая тревожными гудками. Темнело. Я зябко вздрогнул в своем дырявом свитере и сунул руки в карманы штанов. Издалека мне виделась вытянутая к небу игла Микаэли Скирхе, а сразу за божественным храмом начинался квартал Сан-Паули. Добропорядочный и богатый Гамбург, гордящийся своей бюргерской моралью, был отгорожен от Сан-Паули железными воротами, увенчанными плакатом на трёх главных языках мира. Остановись, несчастный, прежде подумай, что тебя ждёт, если ты переступишь эти ворота. Вы на моём месте остановились бы тоже. Бойтесь быть слишком сильными, предупреждали Германию ещё в 1871 году, когда она после битвы при Седане создавала своё благополучие на крови растоптанной Парижской коммуны, на контрибуциях, которые требовала с побеждённых. Памятник Бисмарку в Гамбурге, поднятый на высоту пятиэтажного дома, не осиял нынешнюю Германию, а скорее он выражал идею скорби по старой Германии, уже потерявшей меру в своём населении. Как писал наш советский историк Торле, железный канцлер всю жизнь хлопотал, чтобы уберечь нажитое им для своей империи. Зато кайзер и его подручные спешили как можно скорее нажить до Германии новое. Видя немцев в к войне, Вильгельм II восклицал: "Я виду вас навстречу великолепным временам". Недаром же Лев Толстой, жестокий провидец, назвал кайзера самым смешным, если не самым отвратительным, представителем современного императорства. Сейчас уже доказано, что Германия в канун Первой мировой войны получила бы неизмеримо больше выгод от мирной торговли с Россией, нежели от военной победы над той же Россией. На мой взгляд, раковая ошибка немцев в том, что они всегда хотели бы завоевать Россию. Но теперь думаю, что придёт такое время, когда они пожелают изучать её, как мы русские всегда изучали Германию. Солре зовёт на бой, всё чаще слышалось из Берлина. Быть сильным опасно, ибо другие, глядя на твои играющие мышцы, тоже начинают бравировать мускулами, чтобы не уступить в предстоящей схватке. До начала драки противники, как правило, осыпают один другого разными оскорблениями. Италия уже начала пробу своих незначительных сил в борьбе со слабосильной Турцией, отвоевывая её африканские владения в Триполитании и Киренаике, там, где позже ржавели железные скелеты бронетанковых дивизий Ромеля и Муссолини. На Балканах неожиданно возникали торопливо состряпанные союзы славянских стран, и России не всегда были понятны цели этих союзов. В мире копилось страшное, изнуряющее, почти нестерпимое духотище, какая бывает перед сильной грозой. Не так давно в артиллерийском училище столицы русский полковник Фёдоров, будущий инженер-генерал-лейтенант советской армии, делал научный доклад, демонстрируя первый в стране боевой автомат, должен заменить мосинскую винтовку. На его лекции присутствовал и царь, который горячо благодарил изобретателя, после чего сказал ему: "Но ваши автоматы, Владимир Григорьевич, моей армии всё-таки никогда не понадобятся". "Почему, ваше величество?" "У меня не хватит патронов, чтобы полить даже из винтовок, а ваши штучки выстреливают их целыми пачками". В это же время военный министр Сухомлинов объявил миру, что Россия готова, но готова ли Франция? Я это хорошо знал, что русская армия совсем не готова к войне. Зато давно готова Германия, и в Германии немало охотников воевать, тогда как русский народ войны не хочет. Русская разведка никак не желала вредить Германии или ослаблять её мощный потенциал. Русский Генштаб, как и его тайная агентура, работал исключительно для того, чтобы предупредить войну в период её начального возревания.